296 октябрь 1 Сын мой, встречать волны жизни бесстрастно, спокойно и в равновесии полном будем учиться на самой жизни. Если явление не вызывает никакой реакции в астрале своей положительной стороной, то не вызовет оно ни огорчения, ни омрачения, ни страдания, когда повернется оно своим теневым, темным, отрицательным полюсом. А так как первым видом реакции астрала легче управить, чем вторым, то потому и следует тушить в себе астральное явление всех этих чувств. На том полюсе их, который подчиняется воле без особых усилий, если не позволять себе приходить в восторженные состояния от удачно сложившихся обстоятельств внешних условий житейских, то и сила огорчения от них, когда они изменятся на свою противоположность, будет подрезана под корень и проявиться не сможет. Реакция эта происходит внутри, и двуполюсность ее объясняется законом двойственного проявления всех движений, которые происходят в астральной оболочке. Рано или поздно, но астрал должен быть обуздан. Интерес к его переживаниям заменяется полной незаинтересованностью. Страстность без страсти беспокойство — спокойствием, движение — тишиной. И только тогда, когда движение в нем замолкнет, начнет звучать голос, который говорит без звука. Вибрации астрала заглушают его. Не могут уявляться одновременно вспышки астрала и голос, говорящий без звука. Только из тишины молчания, которой есть мир, может быть услышан этот голос потому и называется он голосом молчания. Все движения астрала, собственно говоря, не нужны, так без них можно жить той же жизнью и даже еще более полной и красочной и неомрачаемой скачками и вспышками бесконечных и беспокойных переживаний. Качество спокойствия в людях ценится очень всеми знающими и не знающими сущность этого качества и роль астрала. Когда она нарушается, люди инстинктивно чуют, что ценность этого качества велика, хотя и не отдают себе полного отчета. Почему? Спокойствие возможно лишь при контроле над этой оболочкой, и люди отдают должную дань тому, кто этой победы достиг. Передача воли своей, воли владыки, очень может помочь в достижении этой победы ибо о чем же тревожиться и что же переживать, если учитель допускает то или иное явление или испытание в жизни ученика? Можно сделать все, что требует жизнь, но переживания, беспокойство и мрачение мест уже не будут иметь, если верить владыки. Так закидаем врага великим и малым, ибо астрал — это враг, и все, что ведет к владению, безусловно полезно, и освобождает сознание от власти астралом одним.